и у многих оно почти совсем выключается из сферы восприятия. Следует учитывать, что последующий подъем технизации общества не предполагает повышения собственных функциональных возможностей органов восприятия человека. Наоборот, конструируемые системы восприятия и переработки информации направлены на облегчение функции органов зрения и слуха, Обсуждается еще один тревожный аспект развития психики человека, связанный с технизацией общества и с перенасыщением повседневной жизни информации. Постоянное увеличение объема знаний и в связи с этим рост потока информации вполне естественно заставляет задуматься, а не приведет ли все это к непредвиденным умственным перегрузкам людей будущего. Уже сегодня некоторые западные ученые делают на этот счет довольно пессимистические выводы. Так итальянский социолог Галлино мрачно заявляет, что знание есть слабость. Французский социолог Фурастье, предсказывая катастрофу разума как следствие бурного развития науки, в свою очередь утверждает, что прогрессивное развитие науки и научно-техническая революция являются злым роком. Другие авторы того же толка, рассуждая о том, что человек не сможет в конце концов противостоять постоянно растущему потоку информации, предрекают человечеству будущего неизбежность нервно-психических расстройств. В качестве аргумента делаются ссылки на то, что со времени неандертальцев масса человеческого мозга только удвоилась, За последние же десять тысяч лет объем мозга вообще не увеличился, в то время как информационная нагрузка на него возросла в 50-сто раз. Создатели подобных теорий оперируют лишь простыми математическими соотношениями не будучи специалистами в области нейрофизиологии и не учитывая не только растущих во времени функциональных возможностей мозга как самоорганизующиеся системы, но и социальных преобразований, облегчающих человеку получение информации и способствующих более полной ее переработке. В свое время советский ученый и писатель, фантаст Ефремов, затрагивая эту проблему, писал Как только последние достижения современной науки позволили нам ближе познакомиться с устройством и работой человеческого мозга, нас сразу же поразила его гигантская резервная мощность. Человек в средних условиях своего труда и жизни использует лишь малую часть мощности своего мыслительного аппарата, развившегося в очень трудной, сложной и опасной жизни первобытного общества. Если бы мы умели заставить наш мозг работать хотя бы в половину его возможностей, то для нас никакого труда не составляло бы выучить десятка четыре языков, запомнить от корки до корки большую советскую энциклопедию. Во всяком случае, наши школьные и вузовские программы представляют собой только крохи того, что может усвоить обычный средний человек. Ефремов, «Предвидимое будущее науки», «Наука и жизнь», 1962, номер 8, страница 16. Как здесь не вспомнить известную английскую поговорку «будущее отбрасывает тень» и не склониться к той мысли, что неиспользуемые сегодня резервы мозга — это пока лишь тень того грандиозного будущего человека, в котором с невиданной мощью раскроется все заложенные в нем природой колоссальные возможности психики, говоря словами Маркса, безотносительных к какому бы то ни было заранее установленному масштабу. Маркс Энгельс, сочинение, том 46, часть 1, страница 476. Однако сказанное совсем не значит, что современный человек уже сегодня в условиях нарастающего воздействия информационного потока может пренебрегать элементарными навыками психогигиены восприятия информации. Бездумное отношение к этим вопросам приводит многих людей к тому, что у них появляется все более выраженная привычка постоянно что-то воспринимать. С утра и до поздней ночи весь период бодрствования зрение и слух человека –